«Сейчас увидишь», — загадочно ответил Вовка. «Иди на кухню». На столе валялись обедки гамбургеров, остатки жареной картошки и стоял почти съеденный торт. На стуле, неловко скрестив руки, спал Сережка. «Где Катя?» — спросила я. «Дежурит», — ответил Кирюшка. «Кто-то у нее потяжелел». Вот и осталась в больнице. Я отвернулась к плите, а Юля... — В редакции, — буркнул Кирка. — Номер сдаёт. Серый недавно пришёл, поел и отпал. Меня всегда поражает способность Серёжки засыпать в любом месте в самой неудобной позе. Ему ничего не стоит захрапеть в метро или в гостях в разгар веселья. Вовка поставил коробку на стол, развязал тесёмки. «Привет! донеслось оттуда кто это ахнула лиза арчи догадалась я ты взял попугая костостин кивнул пожалел птицу в квартире никого подохнет с голоду пусть пока у нас перекантуется а там поглядим куда пристроить вот посмотрел на него и кешу вспомнил у Володи долгое время жил попугайчик по имени кеша но потом птичка захворала и умерла «Он разговаривает», — радовалась Лиза. Арчи выбрался наружу, сел на край стола, нахохлился, повернул голову на бок, глянул на Кирюшку и сказал «Здравствуй, как тебя зовут?». От неожиданности мальчик ответил «Кирка». «Арчи», — сообщила птица. «Очень приятно», — совсем растерялся Кирюшка. Наши собаки, привлеченные необычными звуками, явились на кухню, за ними, погняв хвосты, двигались кошки. Как бы они его ни съели, забеспокоилась Лиза. Арчи посмотрел на Рэйчел, которая, положив морду на стул, обнюхивала коробку и неожиданно стукнул терьериху крепким клювом по макушке. Сердито сказал «Отвяжись!». Совершенно обалдевшая Рэйчел осела на задние лапы и растерянно ответила «Гав!». «Гав, гав!» — отозвался Арчи. «Уйди, дура!» — Володя засмеялся. «Ну, будем считать, знакомство состоялось». Утро, как всегда, началось в семь сорок. Услыхав противный писк будильника, я рывком села, нашарила тапки, потом вышла в коридор и заорала «Подъем!». Полная тишина послужила мне ответом. Не знаю, как в других семьях, а в нашей поднять утром детей невозможно. Включив на всю мощь радио, я ворвалась к девочке. «Лизавета, вставай!» Гора одеял зашевелилась, на пол посыпались фантики, упаковка от чипсов, журнал «Космополитен» и плюшевая собачка. «Уйди, лампа!» — донесся глухой голос. «Пойду ко второму уроку». Я решительно стащила с нее одеяло, распахнула Насте шфорточку и ткнула пальцем в телевизионный пульт. «Доброе утро, страна!» — заорал ведущий. ва застонала Лизавета и села, тряся головой. «Так, одна разбужена, займемся Кирюшкой». «С ним я поступаю просто. Зову Мулю и запихиваю мопсиху под одеяло. Та мигом начинает лизать кирки-пятки». Попробуйте-ка поспать во время такой процедуры. Убедившись, что и мальчик более или менее отошел от сна, я приступила к завершающей самой тяжелой стадии операции. Пошла в спальню к старшенькому и заорала, «Сережка, вставай!» Обычно мне помогает Юлечка. Как вся женщина она вскакивает сразу и начинает пинать муженька. Но сегодня Сережа вольготно раскинулся один на супружеском ложе. Юля после дежурства по номеру приходит домой в десять утра. Издавая на разные лады глагол «вставай», я проделала все возможные действия. Но сережка без одеяла в ледяной комнате под громовой рев магнитофона и телевизора продолжал мирно похрапывать. «Вставай!» — гуделый я. «Вставай! Вставай! Вставай!» Но с таким же успехом можно было обращаться к батарее. «Кричи на нее, пинай ногами, все равно останется равнодушно висеть на стене». Устав, я замолчала и разозлилась. Не стану больше усердствовать, пусть опоздает один разочек на работу. Так ему и надо. «Сережа, вставай!» Донесся писк откуда-то сбоку. На полу стоял Арчи. «Сережа, вставай!» Повторил попугай тоненьким детским тембром. «Вот уж никогда не думала, что у меня такой противный голос». Но неожиданный помощник обрадовал. «Арчи! Молодец! Будь другом, сядь на кровать и буди негодяя!» Попугай, словно поняв сказанную фразу, взлетел на спинку кровати и повторил «Вставай, вставай, вставай!» Естественно, ответа не последовало, я повернулась к двери. «Ой!» — раздался вопль. «Ой, вам пундель! Ты с ума сошла!» Я оглянулась. Сережка сидел на кровати, держась за макушку. — Ну, Лампецкий, чем ты меня долбанула? — Ничем. Как это? Очень больно. Я посмотрела на попугая, мирно сидевшего на спинке, и сказала, «Спасибо, Арчи. Молодец. Так держать». Через полчаса, когда домашние убежали, я позвонила Володе. Вчера Костин сообщил, что уйдет на работу не раньше десяти, а мне самой надо к третьему уроку. — Яичницу будешь? — поинтересовалась я. — Спрашиваешь, — ответил Вовка. Через секунду загремела дверь, и майор вошел на кухню. Мы мирно позавтракали, и я осторожно спросила. — Вов, если бы тебе предложили заняться частным расследованием? «Чем — Чем? — вытаращился майор. Ну, представь такую ситуацию. У одной женщины убили мужа, и она хочет нанять тебя для поиска убийцы. Володя поставил на стол чашку. Бред. Во-первых, частная практика в моей конторе строго-настрого запрещена. А во-вторых, как ты представляешь саму процедуру? Если муж убит, значит, заведено дело, и кто-то его уже принял к производству. А ты узнай, кто, и попроси папочку себе. Вовка повертел пальцем у виска. Лампудель, замолчи, у нас так не принято. А как у вас поступают? Как-как? Как надо, по закону. Слышь, Вов, она дает шесть тысяч долларов. Такая богатая. Я вспомнила шикарную машину Эдика, его кошелек, набитый деньгами, роскошно обставленную квартиру, бриллиантовые серьги Гемы и осторожно ответила — обеспеченная. — Наверное, сильно мужа любила, — вздохнул Володя, — раз такие деньги платить готова. Другие за копейку удавятся, а третьи вообще не заметят, что мужика убили. — Я насторожилась. Ты поругался с верой